Глава 7. Аргентавис. После пар мы с Мишкой завалились к нему домой. Точнее, мы сбежали с четвертой пары, потому что чувствовал я себя довольно паршиво. Мишка воршала на меня. «Ну ты конченый, конечно. Я думал, ты еще пару лет назад понял, что так бухать нельзя. Еще и неизвестно что». Доедешь хоть? Не заблюешь троллейбус?» Я вял отмахнулся. Мне хотелось поваляться на диване, выпить сок и съесть какую-нибудь вредную дрянь. Если б я завалился в таком состоянии домой, то пришлось бы объяснять, что я не принимал никаких наркотиков. Вроде бы. Мать бы наверняка вызвала скорую, предварительно отчитав меня как заплека. А еще я и боялся. Утром все было нормально. Я с опаской вышел к завтраку внутренней холодея, посмотрел на Ирку. Но у нее были самые обычные руки. Руки живого человека. И родители тоже выглядели, как всегда. Я приободрился, повеселел, несмотря на противную тошноту, А в универе мне стало хуже. Ничего вроде бы не болело, только кружилась голова, но сердце билось часто, затрудняя дыхание. В висках трепыхалась непонятная тревога. А когда я моргал, то на долю секунды видел руку мертвеца, высовывающуюся из-под одеяла моей сестры. Мы с Мишкой сели в троллейбус. Я привычно прислонил голову к окну. Пальцы почему-то легонько подрагивали, будто я в самом деле обоширялся чем-то. С Ленка мы сегодня не виделись, и я не мог снова спросить, какой хернёй она меня поила. «Обещай больше так не напиваться». «Без меня!» Мишка похлопал меня по плечу и захохотал. Бабка с косынкой на голове едва не испепелила нас взглядом. Помимо нее и нас двоих в не было пассажиров. «Да не напивался я!» «Говорю же, там, наверное, что-то было. У тебя есть аспирин?» «Дома есть и суп куриный. Ща полечим тебя, успокойся». Я не стал объяснять Мишке, что и без того спокоен. Тоже апатичен. Мой друг не соврал, у него действительно нашли таблетки, и суп, и пакет яблочного сока, и даже чипсы. Мы сидели на его крошечной три на 3 метра кухни, гремели ложками по эмалированным тарелкам в цветочек и с прихлюпыванием отпивали сок из гранёных стаканов. Но было хорошо, даже мой тремор и головокружение почти прошли. Мишкина квартирка была маленькой, ремонта тут не делали лет 20. На полу линолеум, обтрепавшийся по краям, побелка на потолке полопалась, старый кухонный гарнитур ослаивался на углах, а цветы на шторах выгорели со временем. Моей матери стало бы плохо от такого интерьера. А мне тут нравилось. «Слушай», – просюнул я, вспомнив еще кое-какую странность, и замялся, думая, как бы рассказать так, чтобы Мишка не начал снова называть меня бухариком и ржать надо мной. «У нас в городе водятся крупные птицы? Хочешь в орнитологе податься? Да не, кое-что нарисовать хочу». Опять то гнилое крыло? Черт, Мишка всегда понимал, куда я клоню. Хотя тут любой догадался бы. Сам виноват, зациклился на одном и том же, но все же мне надо было узнать. «Ну, допустим». Так что думаешь, есть какие-нибудь орланы, например, как в Америке? Мишка пожал плечами и с грохотом поставил пустые тарелки в раковину. Да откуда я знаю? Вороны есть. Тебе что, именно наши птицы нужны? Запишись в кружок юнатов или нарисуй какую-нибудь не нашу. Да придумай в конце концов. Ты художник, ты так видишь. Я не хотел это рассказывать, но все-таки пробормотал, вертя в руках стакан с липким каплем сока. Вчера я видел большую птицу, просто огромную. Ростом с человека. Поднял глаза на Мишку, безмолвно просил его не смеяться, не издеваться, не считать меня придурком. Он, кажется, все понял. Сел на табуретку и непривычно серьезно заглянул мне в лицо. «Слав, вот давай бездурней. Ночью по пьяни еще не то привейся. Не, я верю тебе, всякое бывает, но птиц ростом с человека у нас не водится. А если зоопарк сбежала...» Не сдавался я. «Или это правда был человек? Человек на крыльях?» Мишка фуркнул, сдерживая смех. «Супергерой, что ли, новый? Человек-голубь? Давай комикс такой нарисуем, классный проект! На дипломную работу потянет!» Я толкнул Мишку в бок. Оба рассмеялись, и я почти поверил, что крылатый человек оказался всего лишь плодом моей фантазии, разодоренный алкоголем но попинались немного, как в школе. Я свалился с табуретки и случайно стянул со стола клеенку, когда пытался за нее удержаться. Мишка шикнул на меня. «Ну, теперь ровно не поселим. Мать, орать будет. Вставай!» Мы кое-как натянули белесую протертую клеенку на стол и переместились в гостиную. На стене сел советский гобелен с медведями в сосновом бару. «Удивительно, как в таких условиях в Мишке проклюнулся художественный талант». Аргентавис считался самой большой летающей птицей известной науке. Мишка бодро процитировал Википедию, уставившись в телефон. Жил 8 миллионов лет назад на территории современной Аргентины. Мишка сунул мне поднос телефона с открытой картинкой с Полинской ископаемой птицы. Что, доволен? Такого ты видел? Тогда поздравляю! Ты перенесся не только во времени, но и территориально, в Аргентину. Я уныло хмыкнул. Да, уж бредово было подумать, что крылатая тень могла быть настоящей птицей. Значит, надо постараться об этом забыть. Мало ли что, привиделось пляски, мы шли в синий. «Слушай, брат», — произнес Мишка с искренним сочувствием, «у тебя что-то вроде нервного срыва, правильно? Думаешь, я не заметил ничего? После того, как ты заблудился на другом конце города, стал какой-то не такой. Я, конечно, не знаю, может, у тебя случилось что, а может, просто это, как его, осенний сплин». «Со всеми бывает. Попей, успокоительные, что ли». Мишка уверенно подошел к советской стенке и достал жестянку из-под в которой оказалась аптечка. Он протянул мне блистер безымянных белых таблеток. Я с подозрением повертел их в пальцах, не обнаружил даже срока годности. Вопроситель посмотрел на Михана, он беспечно улыбнулся. «Мамка на ночь их пьет, нервы успокаивает», — говорит. «Ты бери, у нее еще есть. Хуже не будет, не умрёшь». «Ну, смотри, если что, не успею упомянуть тебя в завещании». Я наигранно ухмыльнулся, пряча блистер в карман толстовки. «Да уж, ну и Я взял таблетки, только чтобы успокоить Мишку, но на самом деле пить их не собирался. Подсяду на какие-то непонятные колеса, а что потом? В дурку меня уложат! Неужели по мне правда видно, что что-то стало не так?» Настроение у меня испортилось, я посидел еще немного и буквально кожей чувствовал, как в комнате сгущается противное, звенящее напряжение. Так всегда бывает, когда ты вроде ни с кем не ссорился, но вдруг произошло что-то, после чего вы больше не можете беспечно разговаривать и заниматься тем, что делали до этого. Думаю, всем это знакомо, и все ненавидят такие моменты. Я попрощался, Мишка попытался вяло протестовать, но ему, наверное, тоже уже хотелось, чтобы я ушел». Конечно, никаких таблеток я на ночь не пил, и потом думал, что, наверное, зря. Утром будильник зазвонил, как обычно, в 7.00. Я с трудом разлепил глаза, чувствуя себя уже таким разбитым, будто вовсе не спал, а всю ночь таскал мешки с картошкой. В комнате было темно. Я нащупал выключатель, натянул футболку и, зевая во весь рот, потащился на кухню. «Доброе утро!» — буркнул я, потянулся к ручке холодильника и... Замер. «Чёрт! Не может быть! Ни за что! Ни со мной! Ни с ними! Пожалуйста!» На спине выступила подлая испарина. На меня смотрели три пары пустых глазниц. Три костяные челюсти монотонно жевали бутерброды, запивая кофе. «Три скелета вместо моих родителей и сестры!» «Три истлевших трупа вместо моих родных!» Я издал сдавленный звук, развернулся и на ватных ногах кинулся обратно в спальню. «Не может быть!» «Этого просто не может быть!» «Мне померещилось!» и «Я не до конца проснулся!» «Но как сон может быть таким реальным?» и «Я... я чувствую пол под босыми ногами!» Я помню, как трогал ручку холодильника. Во сне нельзя ощущать ничего такого. Я бросился обратно в свою комнату, с размаху нырнул под одеяло, накрываясь головой. Меня трясло и Я зажмурился, и перед глазами появились человеческие черепа с остатками волос и костяные руки, держащие чашки. Страус прячет голову в песок. И я спрятался в своей комнате, как маленький мальчик. Натянул на голову одеяло, закрыл глаза, погрузил себя в темное и беззвучное. Но от этого стало только хуже. В темноте и тишине громче всего звучат собственные мысли. А эти мысли — самое жуткое, что когда-либо порождал твой разум. То недолго и сойти с ума!» Я лежал и убеждал себя, что все сон, бред, наваждение, но не мог заставить себя встать и вернуться на кухню. Не мог. Будильник прозвенел в семь Я выплыл из мутной дремы, выключил орущий телефон и машинально поднялся из кровати. «Доброе утро», — пробубнил я. Родители Ирка уже завтракали. На столе меня ждала моя порция бутербродов с абрикосовым вареньем, на плите варился кофе. «Стоп!» «Что?» Я застыл, разглядывая мать. С ней все было хорошо. Она выглядела так, как обычно. И отец с сестрой тоже. Пока я так стоял, ко мне подбежал умка и стал через мои ноги. «Ты привидение увидел?» Спросила Ирка. От этого безобидного вопроса у меня волосы стали дыбом. Я сглотнул и подошел к плите, проверяя кофе. Не проснулся еще. Я уперся руками в столешницу. В висках гудела. Язык присох к небу. Что? Что это было? Мне приснилось, что они все мертвы. Или сон — это то, что происходит сейчас. Кофе вспенился, запурлил, я быстро снял с огня медную трубку. Нарошен тронул ее пальцем и зашипел от боли. Горячо. Я чувствую. «Значит, все по-настоящему!» «Но в первый раз я тоже чувствовал!» «Слав, ты чего чудишь?» Спросила мама. Она подошла ко мне и заботливо потрогала лоб. «От ее прикосновения мне стало не по себе. Показалось, что откуда-то слабо тянет гнилью». «Все хорошо», — отозвался я глухим голосом. «Не здоровится. «И правда». Лоб горячий, может, сегодня дома останешься? Я сглотнул, глядя на мать, всматриваясь в ее лицо и выискивая хоть что-то ненормальное. Все хорошо. Все как всегда. я кивнул. Пожалуй, да, останусь. Мать покопалась в своей всегда идеально собранной аптечке и положила передо мной пакетик жара понижающего порошка. Разведешь в горячей воде, если будет плохо. И пей побольше. Малиновое варенье в чай клади. В холодильнике стоит открытая банка. Слав? Наверное, у меня был совсем отрешенный видок. Мама потрепал меня по плечу, и я через силу заставил себя улыбнуться. Все нормально. Отсижусь из денек. А завтра точно будет лучше. Я захватил со стола противопростудное средство и закрылся все себя в комнате. Мне действительно было жарко, волосом на затылке взмокли и прилипли к коже. Я пытался успокоить себя тем, что у меня действительно поднялась температура, и скелеты привиделись именно из-за нее. Но это ведь было уже не в первый раз. Я вспомнил про Мишкины таблетки, выдавил сразу две, бросил в рот и запил остатками выдохшейся кока-колы из бутылки, завалявшейся в рюкзаке. Кровать со скомканным одеялом приглашала сесть, опустить голову на подушку и подремать еще пару часов. Но я решительно набросил на нее покрывало, перечеркивая бордовым полотном мягкую приветливую белизну. Я боялся, что если снова усну, то опять увижу какую-то чертовщину. Я сел за стол и опустил голову на руки. Откуда-то пахло смертью. Я никак не мог понять, мне нет или нет. Повозне в коридоре и хлопнувшей двери, понял, что родители уехали. Они почти всегда уходили одновременно. Отец подвозил маму на машине до мастерской. «Если Ирка стала так рано, значит, тоже куда-то собралась. Получается, скоро останусь совсем один». И не ошибся. Дверь снова хлопнула. Квартира погрузилась в густую навязчивую тишину. «Всем лучше. В месте, где нет живых, не увидишь мертвых. В пустой квартире не появятся мертвецы». «Разве что я сам?» Запах тлена стал настойчивее, и я, наконец, понял, откуда воняет. Достал пакет из пространства между столом и комодом, заглянул внутрь и чуть не проблевался от запаха. Будто в нем действительно кто-то сдох. Холст вывалился на стол, дохлой птицей вверх. Птица выглядела точно так же, как в последний раз, когда я на нее смотрел. Однако было очевидно, что от картины несёт мир тричиной. Будто птица с ее гнилой плотью и червями была настоящей. А может, это где-то испортилась баночка туши? Но нет, протухшая тушь пахнет по-другому. И тут я ясно все понял. Всё началось с этой грёбаной птицы из-за тупой нарисованной твари. И замазни красками по холсту. А еще раньше. Из-за фото крыла в телефоне. Надо избавиться от этой херни, пока она окончательно не отравила мои мозги. Я схватил холст и бросился в ванную. Швырнул корсину с птицей на стиральную машину и побежал на кухню за спичками. Хлопнулся я по лбу. «Откуда, блин, спички, если у нас электрическая плита?» Обшарил все ящики и мамины подставки для специй и прочей лабуды. Не нашел, Рванул в Иркину комнату и, позабыв обо всех правилах приличия, обшарил ее рюкзак. В маленьком кармашке нашлась ядовита салатовая зажигалка, и я едва не расцеловал пластмаску. Заодно схватил со стола канцелярский нож. Мне казалось, что если я буду медлить, на той прорвания я квартира. Этот запах впитается в мебель, в шторы, в потолок и никогда уже не выветрится. А потом я привыкну к нему и перестану замечать. «Нет». «Даже думать мерзко, что эта вонь может стать чем-то обычным!» Я вырезал ножом холст из подрамника, скомкал ускомкал и швырнул его в раковину. Птица лежала в ворохом зловонных переломанных перьев. Складки холста будто вывернули ее наизнанку, чередуя сероватые обороты тюда и черно-белую лисовую сторону с мазками краски, сделанными моей рукой. Я создал это зловонное чудовище, после которого стал видеть черепа и кости». Я должен положить всему конец. Язычок пламени вспыхнул и переполз на угол холста, распаляясь в мини-пожар. Я со злорадной усмешкой наблюдал, как корчится холст, как шипят мазки краски, как вонь смерти трансформируется в обычный запах карри. Моя мертвая птица рассыпалась клочьями маслянистого пепла, покидая меня навсегда. Я несколько раз отрывисто хмыкнул, пытаясь рассмеяться. Но у меня не вышло. Мне показалось, что пепел, размазываясь по стенкам раковины, превращается в капли крови. А может, так играл огненный свет? Я включил кран, чтобы потушить огонь, но вместо воды на полусгоревшую картину полилось что-то черное и вязкое, как мазут. Я испугался. Тут же выключил воду, а последние язычки пламени погасил, похлопав по ним ладонью. Ванну заполнил странный тошнотворный запах. Смесь у мяса и чего-то тухлого. Раковина покрылась налетом черной копоти и потемками какой-то мерзотной слизи. Я включил вентиляцию, захлопнул дверь и вернулся к себе в комнату. Одно дело сделано. Одна часть твари, отравляющей мои мысли, уничтожена. Я разблокировал телефон и полез в фотографии. Пусть они повреждены. Не хочу хранить этот мусор на телефоне. Надо удалить это чёртово крыло и забыть о нём, раз оно так странно влияет на меня. Может, мама была права, когда называла меня впечатлительным и тревожным. Так и не стоит лишний раз беспокоить свое и без того богатое воображение. На этот раз все фотографии оказались засвечены. Никакого изображения крыла на стене. Просто белые прямоугольники с желтоватыми углами, как на старой испорченной фотопленке. Я провел ладонью по лесу. Ничего не понимаю. Я сам это снимал. Сам рисовал потом по этим фотографиям. Так что с ними приключилось? В прошлый раз они вообще не могли открыться. А сейчас вот это. Мобилик глючил? Или кто-то взял мой телефон и тайно отредактировал фотки? Да я никому его не давал. Помимо засвеченных фотографий в галерее не было ничего интересного. И я удалил все разом, без возможности восстановления. И вздохнул спокойно. Больше у меня нет ничего, что напоминал бы обо всей этой чертовщине. Я забуду, и все будет хорошо. Тут я почему-то пожалел, что не курю. В кино обычно в такие моменты герой красиво затягивается и пафосно выдыхает дым, который летит к потолку. Я несколько раз глубоко вздохнул, убеждая себя, что птица больше не потревожит меня ни наяву, ни во сне, и что я больше не услышу трупную вонь и не увижу обглоданный черепа вместо лист своих родных. И мне нужен был кто-то надежный, простой и постоянный кто-то, с кем мне было бы легко и весело. Я позвонил Мишке. Он обматерил меня за звонок во время пары, а потом с искренней заботой в голосе поинтересовался, что со мной случилось. Я объяснил, что запалел и попросил о в кафе. Мишка поворчал насчет проголов и того, что больной я буду таскаться по кафешкам вместо того, чтобы пить бульон, лёжу в постели, но все же согласился. Мы встретились в Старбаксе. Мишка взял самый дешёвый американо, фрапучино с хипстерской шапкой из сливок. Мы заняли столик с видом на гудящую улицу, и Мишка одарил меня взглядом заботливой на сетке, в котором, однако, читался и упрёк. «Ну и чего ты натворил?» «Что это за болезнь такая, когда можно по кафешкам шляться, но нельзя прийти в универ?» Я посмотрел в на серьезное лицо и вдруг понял, что не смогу ему ничего рассказать. «Не Ни из-за того, что он не поймет, просто потому что не хочу, чтобы он тоже думал об этой ерунде. Мишка же только с виду такой беззаботный и веселый. Под рубашку он прячет шрамы. И это не метафора. Не хочу загружать его. Не хочу впускать эту дохлятину в голову друга». «Пусть я варюсь и в этих странностях, ну и дальше буду вариться один. Тем более, что я избавился от всего, что было причиной моих проблем». «Ты был прав», — сказал я. «Осенняя депрессия». «Все достало. Не хочу ходить на пары». «Давай забьем на целую неделю, а? Будем ходить по торговым центрам, знакомиться с девчонками. По вечера начнем, наконец-то, заниматься воркаутом. Помнишь, мы давно хотели?» «Сходим на выставку, на концерт какой-нибудь. отдохнем. Мишка покачал кудрявой головой и отпил свой американо. «Это ты сможешь купить диплом, если захочешь. А я на бюджете, если забыл. Вылечу из универа, мамка расстроится. И так сегодня сбежал с пар. Придется объяснительную писать. А чего у тебя? Тупо настроение хреновое или там суицидальные мысли какие?» Три школьницы, сидевшие за соседним столом и кидающие на нас заинтересованные взгляды, тут же перестали хихикать. Я хотел сделать глоток фарапучина, поднес стакан к лицу и с отвращением поставил обратно на стол. Пахло не сливками и не кофе. Пахло... трупом. Горло тут же сжал ровотный позыв, и я закрыл рот рукой. Нишка что-то спрашивал у меня. Я слышал его настойчивый голос, но не мог разобрать слова. Мой взгляд... Был прикован к его рукам, к рукам, на которых не осталось ни сантиметра живой плоти. Я вскочил с места и бросился к выходу, а в голове у меня стучал животный страх, смешанный с отвращением, от которого крутило живот. Парень Бористо что-то крикнул мне вдогонку, но я не стал оборачиваться, чтобы не увидеть голый череп вместо леса. Мишка тоже кричал мне, даже вроде кинулся за мной, но и рванул с такой скоростью, будто за мной гнался не лучший друг а демон из адских глубин. Машины загудели, когда я перебежал дорогу за 100 метров до пешеходного перехода, но мне было все равно, я не заглядывал в лица водителей, не смотрел на прохожих, даже старался не вдыхать через нос, чтобы не чувствовать трупну запаха. Мир умер. Мир наполнен трупами. Или я сам умер и гнию изнутри. Я остановился, лишь добежав до следующего перекрестка. Тяжело дыша, сунул руку в рюкзак и забросил в рот целую горсть мишки в «Надо обратиться к врачу. А что, если меня положат в психбольницу? «Я этого не хочу. Все пройдет, все скоро пройдет. Я же сжег картину. Так какого черта мне продолжает видеться эта дичь?» К остановке подкосил автобус со светящейся буквы вместо номера маршрута. «Тот, который ездит кругами по городу. Я без разду не запрыгнул в него, прошел в самый конец и сел у окна». «В такое время мало кого встретишь в общественном транспорте, все на работе или на учебе, И, к моему удивлению, не было даже старух с неизменными тележками. Я вытащил из рюкзака плеер. Руки тряслись, но одно хотя бы утешало. В троллейбусе пахло бензином, выветрившимися духами и чем-то вроде квашной капусты, но не тленом. «Хорошо. Почти хорошо». Распутал наушники заснул в уши. Нажал кнопку. Песня началась с того момента, на котором я остановил ее в прошлый раз. «Roll the windows down to school. This school night. Air is curious. Let the whole world look in. Who cares who Надрывно выводил голос Чина Марена. «В самый раз». Я нажал кнопку повтора. «Пусть крутится этот альбом, пока батарейка не сядет». За окном становилось темно, будто вечер решил наступить пораньше. Чего тянуть? Один за другим зажглись фонари, тусклые, безжизненные. Их света хватало только на то, чтобы осветить собственные поникшие головы. Если смотреть на часы, то прошло всего-то полчаса с тех пор, как я выбежал с кафе. Среди дня не могло так посемнеть. Но я уже ничему не удивлялся. Я устал. Стекло приятно холодило висок и щеку, и устроился поудобнее, и приготовился кататься кругами до тех пор, пока не почувствовал себя лучше. «Ты должен всегда рассказывать взрослым, если чувствуешь себя как-то не так. Не держи себе. Расскажи. Ты всегда можешь довериться родителям и учителям, они тебя поймут». Так говорят в американских фильмах и в социальных роликах. Но давайте на чистоту. Кто, интересно, действительно говорил с родителями о своих трудностях? О проблемах в школе, отравления классников, о том, что действительно волнует. Думаю, немногие. Всегда кажется, что ты сам справишься, что нечего впутывать кого-то в свои трудности, нечего ныть. Надо быть стильным и уметь разрулить проблемы самостоятельно. А еще боишься, что не поймут, не примут, выкрутя все шиворот на выворот и выставить тебя самого виноватым. У меня сейчас было примерно то же самое. Что я скажу матери? Что вижу скелеты и чувствую трупный смрад? В детстве я редко страдал кошмарами. Всего-то пару раз просыпался в холодном поту, боясь пошевелиться. А когда пожаловался маме, она сказала, что надо меньше играть в компьютеры и не смотреть Гарри Поттера. Ни первым, ни вторым советом я не воспользовался. Боюсь, сейчас она может советах мне сходить к врачу и не пить даже пиво. Ах да, и не слушать агрессивную музыку. И в идеале перестать пересматривать «Игру престолов». Троллейбус плавно покачивался в серо оранжевом сумерках, словно не ехал, а плыл медленно и важно, гордо неся свою рогатую голову. «Царь-олень городского транспорта!» Попадавшиеся на встречной полосе автобусы почтительно мигали глазами фарами, машины вовсе приседали в поклонах. По тротуарам ходили люди. И не просто ходили, окривлялись и махали руками, задирали ноги, корчили гримасы, выебали тела так, что непонятно было, как умудряются не падать. Их будто скрутила пляска святого вица. Стрехлая старуха прогнулась назад и заскребла ногтями по асфальту. Ее потемневший язык постоянно облизывал улыбающиеся губы. Какой-то подросток вывернул ноги коленями вперед и передвигался неровными прыжками, раскачивая долговязое тело вправо-влево. Маленькая девочка в гротескно-розовом платье опустилась сначала на четвереньки, потом переместила вес на левую сторону, левую ногу и левую руку и так боком побежала на дорогу, под колеса троллейбуса. Я закрыл глаза. «Мне всё снится, я болен, тяжело болен, я устал». Темнота за закрытыми веками была густобордовой, а ещё от нее запахло очень соответствующе. Свежей кровью. Я резко распахнул глаза и увидел, что за несколько минут троллейбус успел наполниться людьми. И кровью пахло именно от них. Нет, на них не было ран, они все были живы. Даже в моих глазах выглядели живыми. И кровью от них пахло живой, горячей, быстрой, толчками бегущей по венам. Старейшая женщина мило улыбнулась и села напротив меня, поставив себе на колени китайскую реплику сумки от Луи Витон. Я отвернулся. «Не нужно на меня смотреть! Не нужно ко мне садиться! Оставьте меня все!» За окном сгустилась тьма, стала плотной, мглистой, оранжевые лучи фонари с трудом прорезали ее. Беснующихся прохожих стало больше, будто город погрузился в безумный карнавал. Троллейбус остановился, и его окружили танцующие, бьющиеся в огонь иллюзии. Я не знал, куда девать глаза — Смотреть сквозь окно, видеть пляски психов, смотреть в троллейбус, видеть воняющих кровью, закрыть глаза, отдаться этому запаху и бортовому свету. Хватит! шепнул я. Хватит. Сказал. Сказал уже тверже. Хватит! Хва! Хватит! Заорал так громко, что запершило в горле. Я не знал, кого просить, чтобы это закончилось. Не знал, что делать. «Интересно, что было бы, прыгняя под колеса троллейбуса? Я бы погиб или просто растворился дымкой?» Женщина, сочувствующе посмотрела на меня, а потом ей лицо стало меняться. Вместо носа выросла волосатая кабанья рыла, на голове прорезались острые рога, как у козленка. По другому ряду у мужчины вырос огромный клюв, а глаза стали маленькими черными, как бусины. Я беспомощно смотрел, как человеческие лица становятся уродливыми рожами не то звери, не то каких-то чудовищ из дешевых старых ужастиков». Троллейбус стал на месте и вроде бы даже чуть припонялся на воздух, будто вдруг отрастил крылья и попробовал полетать. Я вскочил, пробежал к дверям и заколотил их. них. Запах крови тушил, уродливые рыла заклятывали прямо в душу. И что самое отвратительное, на свириных мордах застыл выражение самого искреннего сочувствия. Они что-то знали обо мне, знали и жалели меня, но молчали и ничего не хотели сказать. «Выпусти! Выпусти, твою мать!» Орал я, колотя кулаками в дверь. «Надо бежать из этой дрянной железной коробки, пропавшей кровью. Это все мне кажется, это все мой сон, мой бред, моя иллюзия. Вроде той, какую кисть и создают на холсте. Мой разум чего-то испугался и просто нарисовал что-то лишнее на холсте мира. Вот и все. «Мне надо домой, надо отдохнуть и выспаться, и тогда все станет прежним. Днем будет светло, люди станут ходить по улицам, как обычно, а в транспорте перестанет вонять кровью от человекоподобных чудовищ. Я буду таким, каким был прежде. Обычным, скучным, нормальным. Вернусь домой и буду делать вид, что со мной не происходило ничего странного. Сам уговорю себя и сам поверю в свою ложь. Троллейбус раздвинул двери со злым скрежетом, как чудовище, распахнувшее пасть, чтобы выплюнуть кость. И «Этой костью явно был я. Вопящий брыкающийся, совсем не похожий на тех, кто чинно сидел и похрюкивал звериными рылами. Я вывалился наружу, отбежал от дороги и только тогда решил оглядеться. На меня накатила волна облегчения. Сквозь плотные тучи пробивался свет. Не лунный, солнечный». Мимо меня прошла девушка со скотч-терьером на поводке. Обычно прошла, не кривляясь и не приплясывая. В сквере возились дети. Обычные дети, без пятачков и рогов. По дороге катились автомобили, притормаживая на светофоре. Важные голуби склевывали с асфальта рассыпанный кем-то попкорн. Я привалился спиной к афишному щиту и рассмеялся. Смеялся до тех пор, пока не свело живот. А смех не стал напоминать несвязанные с хлипы. На меня никто не смотрел. Я оказался всем нормальным. Настолько, насколько нормальным может показаться обдолбанный парень в суете большого города. Только сейчас я заметил, что телефон в рюкзаке не замолкает от оповещений. Я вытащил его и взглянул на экран. «Мишка заспамил мне все мессенджеры и соцсети». «Во мне разгорелась злость! Ну что он, как наседка! Пасет меня, будто ему младший брат!» Но тут же мне стало стыдно за свою ярость. «Я должен быть ему благодарен! Каждому быть такого друга!» Я набрал ему сообщение. «Все, ок. Вечером позвоню, прости за неадекват». Мишка прислал ответ Эмодзи с ручкой, показывающей окей. Я долго слонялся по городу. Специально заходил в те места, где сильно чем-то пахло. В магазин парфюмерии... В лавочку со специями, в чебуречную. Ходил и принюхивался, не отдаёт хлятиной. Втягивал себя в воздух так глубоко и часто, что заболел нос и закружилась голова. Тлена не было. Был спирт, отдушки, химические ароматизаторы, резкопотная зира, щекочущий нос перец, пригоревший жир, жареный лук, но не тлен. Я повеселел, немного расслабился и осмелел настолько, что стал без опаски смотреть на прохожих и других посетителей. Жизнь, кажется, налаживалась. Я понял, что увлекся, когда город уже начал затягивать серый вечерний туман. Мне нравится, когда дневные краски угасают, в полумраке становятся ярче фактуры и силуэты. А любой отблеск играет богаче и эффектнее. Я немного посмотрел, как фар играют на влажном асфальте, послушал ветер и голоса людей, спешащих по домам. Витрину магазина подарков уже украшали к Хэллоуину. Хрупкие девушки тащили тыквы размером едва ли не в половину их роста. Развешивали гирлянды и паутины, но больше похожи на бороду незадачливого Деда Мороза из детского спектакля. Я понадеялся, что тыквы были легкими муляжами. Одна из девушек заметила, что я на них пялюсь, и махнула мне рукой. Я махнул в ответ, и мне тут же показалось, что под глазами ее сгущаются черные тени. Я моргнул и отвернулся. «Нет, нет, я больше не увижу ничего такого. Я нормальный». Самый скучный, самый унылый, и мой мозг просто не может подсунуть мне что-то экстраординарное. Так я устроен, скучный и просто, максимум, на что я способен это нарисовать что-то уже существующее. Не обернувшись на девчонок с тыку побрел домой. Уже на лестничной клетке спохватился, меня же оставили отлеживаться, я же вроде болен. Как буду выкручиваться? Надо было купить что-нибудь по дороге. Сказал бы, что захотел сладкого или апельсинов, например. Ладно, поздно идти назад. Я успел замерзнуть на улице, как бы в самом деле не заболеть. Я достал ключи и стал ковыряться имя замочной скважине. Ключ никак не хотел поворачиваться. Наверное, Илька забыла про меня и закрыл дверь на Щековту. Я позвонил в звонок. Как спустя минуту мне так никто не ответил, и начал стучать дверь кулаками. «Ну что за дела?» «Уже к себе домой попасть нереально!» Наконец за дверью послышались щелчки. Я уже был готов высказать Ирке все, что я о ней думаю, но дверь открыла мама. Совсем немного приоткрыла и посмотрела на меня как-то странно. Я виноват, улыбнулся и дернул ручку на себя, чтобы просить квартиру, но масса меня не пустила. Ман, ты чего?» Ее ответ привел меня в замешательство. «Вам кого, молодой человек?» Не, ну я, конечно, понимаю, что она может слиться из-за того, что я сбежал на весь день и даже не позвонил, но это уже перебор. Ну все, мантай, пройду. Есть хочу. Но мать захлопнула дверь прямо перед моим лицом. э и я снова перестал понимать, что происходит. Снова стал звонить и дверь. Да понял я уже, надо было сесть дома, не смешно, мама, открой. Ирка, Ирка. Насколько я не вопил, никто так и не впустил меня. Я довольно быстро выдохся, сел на предверенный коврик и уставился в одну точку. Я слышал, как за дверью соседней квартиры шуршит любопытная бабка, подглядывая в глазок. Наверняка размышляет, вызвать полицию или нет. Я скинул голову, глядя прямо на ее дверь. Пусть видят, что это я, Славка Леснов, которого она знает тысячу лет. И тут я почуял тот самый противный гнилостный запах, который искал днем. Смертью тянул из нашей квартиры. Я вскочил на ноги. Кожа тут же покрылась мурашками. Я сделал шаг назад, еще, еще, а потом бросился обратно к лифтам. Вонь преследовал меня по пятам. Холодея от страха, я едва дождался лифта. Влетел в кабину, несколько раз подряд нажал кнопку первого этажа, будто это могло помочь мне быстрее спуститься. Я чувствовал, почти что видел, как словоные порезы ползают в кабину, опутывают мои ноги, как щупальца кракена, чтобы утащить меня на самое дно. Я чуть не скрикнул, когда действительно стал медленно падать куда-то вниз, но вовремя понял, что это лифт и наконец-то перестал тормозить. Я снова оказался на улице. Меня трясло, но здесь было легче. Вони не чувствовалось, только вечерний синий холодок. Я натянул капюшонок, смотрел наверх, ища глазами свои окна. На кухне и в гостиной горел свет. «Значит ли это, что у моих все хорошо?» На всякий случай набрал маме смс. «Я останусь на ночь у Пусть не волнуется. А утром я вернусь, и все будет как прежде. У меня просто выдался тяжелый день. Очень тяжелый. Но вся жесть обязательно заканчивается, и после нее все становится еще лучше, чем было раньше. Иначе зачем она вообще нужна? Я набрал мишки, а пока шли гудки, почти бегом двинулся к остановке. Не опоздать бы на последний автобус, а то денег на такси может не хватить. Когда я сегодня выходил из дома, то не мог... Знать, что придется шататься где-то до самого утра. Я увидел автобус издалека еще на перекрестке, Узнал, в трех светящихся оранжевых цифрах нужный номер побежал со всех ног. Водитель оказался нормальным. Продержал двери, пока я не прыгнул в салон. Наконец в трубке раздался Мишкин голос. «Чё трубку не берешь?" Взмутился я запыхавшимся голосом. «Ванны был. Чё ты орешь, Бежишь куда?» «Угу, к тебе еду». «На ночь, можно?» Мишка немного помолчал. «Что, совсем без меня не можешь? Признаться, решил, да?» И загоготал. «Иди ты!» «Прошипел я, тут херня какая-то, приеду, расскажу!» Спросил у матери, можно я останусь?» «Да можно, чего нельзя-то, ты нравишься. Не так сильно, как я тебе, конечно». «Идиот!» Я нашел отбой, выдохнул. Придется, значит, все ему рассказать». Я мысленно пожелал, чтобы Мишка меня правильно понял и не застебал. Мишкина старенькая пятиэтажка стояла вдали от главных улиц, и после автобуса мне пришлось пройтись пешком. Я специально натянул капюшон поглубже, чтобы гопники не прикопались и шагал широко, изображая себя опасного типа. Мишка рассказал матери, поэтому Марина Петровна уже ждала меня на этаже, гостеприимно открыв дверь. «Что случилось, Слав?» Я махнул рукой. «Со своими поссорился». Мишкина мама мне нравилась, у нее всегда был очень усталый вид, но она старалась изо всех сил, чтобы обеспечить себя с сыном и поддерживать дом уют. Конечно, до идеала их квартирки было далеко, да и еды изысканной никогда не было. Но сейчас, например, очень даже аппетитно пахло борщом. Я мысленно поблагодарил сразу троих, Бога, Вселенную и на всякий случай ктууху, что здесь нет запаха тропов и что меня здесь узнает. Я разулся в прихожей и прошел в Мишкину комнату. Друг сидел за ноутом, но, увидев меня, сразу скачил с дивана. «Э, брат! Ты себя в зеркале видел? Белый, как мертвец! Садись!» Я послушно сел на диван, под на сине и замер, будто хотел слиться с красно бежевым рисунком. Его ворсейшество. Мишка побежал на кухню, и скоро я услышал шуршание пакетов и ворчание закипающего чайника. Такие теплые и такие домашние звуки, способные разум выгнать из башки всю хтонь. На столе пузырился небольшой аквариум с мещеносцами и зарослями рыголистника. Я подошел к столу и склонил голову, рассматривая рыб. Мне всегда нравились эти молчаливые твари с общими глазами. Нравилась гроза в тел, дрожь плавников и стремительность, с которой они могли спрятаться, испугавшись. Мне было жалко их, прозябающих в стеклянной тюрьме, а не плавающих где-нибудь в реках Таиланда. Или где водятся дикие меченосцы? В Амазонке? Я настолько фанат рыб, чтобы знать о них все. Интересно, и может видеться что-то не то? И что они делают, когда их холодное сердца щемит от тоски? Чай с бутербродами, гордо прозгласил Мишка, отвлекая меня от минутки диванной философии. Он ловко расставил тарелки и чашки на столе. Лохматые, кудрявые, в растянутые на футболке и спортивных штанах Мишка как нельзя лучше вписывался в мрачновато уютный советский интерьер. Он был похож на… на домового, на дух, оберегающий место. Наверное, я зря сказал, что человек вписывался в обстановку. Лучше сроднился, сросся, стал с ней чем-то целым. Мы часто не можем представить вещи и людей отдельно друг от друга. Так и я понял, что никогда не смогу представить эту комнату без Мишки. Я взял бутерброд с розовой вареной колбасой и продолжил смотреть на рыб. Я боялся, что если перейду взгляд на мишку… Я увижу с левой руки и пустые глазницы. я даже старался реже дышать, чтобы не замечать, если от колбасы вдруг потянет разложение. Но чай в пакетиках пах лимонным ароматизатором. Колбаса пахла специями, в комнате пахла чем-то теплым и немного пыльным, от аквариума пахло чуть не свежей водой. Я заговорил. Слова полились из меня толчками, как с ржавая вода из крана после того, как ее надолго отключили, а затем вновь дали. Я говорил с отвращением, с каким-то мазохистическим наслаждением, выплевывал, выдавливал себя закнаившейся истины. Я ковырял свою рану, отрывал корочки с ее краев и выдавливал сукровицу, надеясь, что добрый доктор промоет. помажет, перебинтует и на следующий день все оживет. Я говорил про черепа и кости, про тень огромных птиц, про трупную вонь, про родную мать, которая не впустила меня домой. А Мишка, наверное, и правда был добрым доктором, потому что все время молчал и даже ни разу не подколол меня. А может, он просто молча охреневал от ереси, которую я несу, и думал, как бы побыстрее сплавить меня в дурку. Я замолчал. Аквариумный фильтр будто стал громче тарахтеть. Из гостиной доносились отские звуки ток-шоу, которые смотрела Марина Петровна. Там кто-то вновь пытался выяснить, не подменили ли его ребенка в роддоме. А вдруг и меня подменили. Не в роддоме, а недавно. Несколько дней назад. Подменили так, что даже я сам ничего не понял и не узнал. «Охренеть!» — сказал Мишка. «Просто охренеть!» Он запихнул в рот полбутерброда и стал медленно жевать, покачивая головой. Мне стало неловко, я совсем отвернулся, чтобы видеть только рыжую дверь и ковер. «Так может...» — продолжил он, проглотив и хлебнув в чаю. «Это не то, сходишь с ума? Может, с твоими родителями что-то не то? Не, ну ты сам к суде, я ведь тебя узнал, и моя мать тоже». «А про глюки что скажешь?» Огрызнулся я. «Тут тоже мои родители виноваты. Хуже всего то, что я и сам не знаю, что думать. То ли со мной все совсем плохо, то ли с ними, или со всеми нами разом. Вот ты, мих нормальный? Ты уверен, что ты нормальный? Уверен, что завтра не увидишь чувака на крыльях и не почувствуешь, как повсюду воняет трупами?» Леша, ты чего? Хорош, хорош. Успокойся. На, еще чаю выпей». Я понял, что я, раз кулаки кулаки, искаллюсь. Видок у меня должно быть дикий. Я провел ладони по лицу и опустил плечи, выдыхая. Внутри у меня стало совсем пусто, как у сдувшегося воздушного шарика. «Ладно, прости. И спасибо, что сразу в психушку не позвонил. Ты... ты крутой друг». «Не то, что я». Ладонь Мишки опустилась мне на плечо. «Все, Слав, давай сегодня больше не будем про это. Оставайся ночевать у меня. Можешь пока в душ сходить». А я кино скачаю. Мишкина мама принесла нам макарон с сыром, чтобы мы не ужинали пустыми бутербродами. Макароны были липкие, мягкие, белые, похожие на опарышей, похожие на тех червей, которых я рисовал в птичьем трупе. Никогда не любил такие. Мне всегда нравились недоваренные и жестковатые. Но вот эти раскисшие горячие комочки теста с шизофренично-позитивным оранжевым сыром — как нельзя лучше подходили под антураж. Мишкину берлогу со всей атрибутикой можно смело снимать в каком-нибудь фильме об СССР. Но если только убрать за кадр ноут и другие атрибуты современности. Тициановый. Возвестил Мишка, крутя у меня переносом особенно обсыренную макаронину. Я, в общем-то, был согласен, но проворшал в ответ. Золотистый. Мишка разложил мне на ночь кресло. Марина Петровна постелила старенькой био фиолетовый цветок. «Рисунок показался мне смутно знакомым. Может, я видел такое в детстве у бабушки, когда она еще была жива?» Этот осколок туманного воспоминания зажёг груди теплый огонек. Маленький, как одна лампочка праздничной гирлянды. Мы пожелали друг другу спокойной ночи. Мишка погасил ночник и аквариумную лампу, и в темноте бурления фильтра стал еще отчетливее. Этот звук был похож на всхлипы дождя за окном. «А может, и правда начался дождь?» «Я слишком вымотался за день, чтобы думать еще и об этом». Обычно я плохо засыпал не в своей комнате, в детстве даже не пытался спать в комнате у родителей, ныло просился к себе. Но в этот раз я тут же провалился в глубокий черный сон и впервые за этот день поблагодарил свой странный мозг. Мне ничего не снилось, и к лучшему, иначе я не вынес бы всего этого еще и во сне. Но среди ночи я вдруг проснулся, как от толчка, открыл глаза и сначала не понял, почему на противоположной стене висит огромный узорчатый ковер, похожий на шкуру диковинного зверя. «Коврозавра. Звероковра. Я пару раз моргнул, все вспомнил и различил силуэт мишки, спящего на диване. Его рука светилась из-под одеяла, и пальцы почти чиркали по полу. За окном фонарь бился в предсмертной агонии. Мигал тускло-рыжим, захлебался своим светом. Я хотел повернуться на другой бок и снова заснуть, как вдруг увидел его. По потолку промелькнула черная крылатая тень. У меня сразу застучала виска, а во рту пересохла». «Нет, мозг, умоляю, не надо. Не сейчас. И вообще никогда. Давай просто поспим, давай уснем, как все нормальные люди». Под столом что-то зашевелилось, и оттуда выползло нечто на четырех ногах, толстое и горбатое. Тонкая тень с длинными руками и ногами спрыгнула с крышки аквариума и принялась шарить по столу. Я сглотнул. Под изялом тут же стало невыносимо жарко, на меня будто парализовало. Я не мог пошевелиться. Толстый бес хрюкнул и кивнул уродливой башкой в сторону двери. Я перевел взгляд туда и увидел нового гостя, стоящего на двух ногах. Он был похож на человека, надевшего маску чумного доктора и длинный колпак. Толстое существо неуклюже поднялось на задние лапы. Доктор элегантно подхватил его и закружил в ритме какого-то эпилептического вальса. «Комната быстро наполнилась демонами», Они выползали из углов, из-под Мишкиной кровати, из-под стола, из-под моего кресла, вываливались из ящиков стола и шкафа, прыгали с люстры, просачивались через настенный ковер. Тени были уродливыми, изломанными, неправильными. Собака с головой петуха, маленькая девочка с двумя верблюжьими горбами, человек-рыба, человек-птица, человек-кошка, поросенок на одной ноге, рогатый медведь. Я не видел их морды. Не видел, какого они цвета. Есть на них шерсть или нет? Это были бестелесные тени, но такие густые и чёрные, что, казалось, их можно потрогать. Но я не хотел. Демоны безмолвно бесновались, танцевали и прыгали. Все их движения были похожи на конвульсии механических игрушек, у которых кончается завод. Они сталкивались друг с другом, отпрыгивали от стен, как нячики. Кружились и падали на спины, неля подергая воздухи воздухе ногами. И стало столько, что я не видел за ними мишку». Меня будто бы ударили по голове. «Какого хрена, скажите мне? Какого хрена я ввязываю моего лучшего друга во все это хероту?» «Я должен уйти. Они мои. Они пришли ко мне. Не хватало еще, чтобы и Мишка поехал со всеми этими хтоническими уродцами». Собравшись духом, я спустил ноги на пол. Демоны будто ничего не заметили, я смелел. Схватил с пола ворох своей одежды, кинулся к двери и выскочил в коридор. Оглянулся. Сквозь мутное стекло на двери не было видно никакой пляски теней. «Ушли? Или я просто не вижу их отсюда?» Я открыл входную дверь и выбежал в подъезд. За мной тут же хлынула лавина темных тел и испытал что-то что странного, напоминающее облегчение. «Со мной. Мои».